Глава двадцать шестая. То была ночь накануне отъезда Софии в Афины, где она собиралась начать новую жизнь в качестве студентки университета. Ее чемодан нужно было отвезти всего лишь на несколько сот метров вниз по дороге к порту и погрузить на паром, а его следующей остановкой, как и следующей остановкой самой Софии, должна была стать столица Греции, в трехстах километрах к северу. Решение Софии расправить крылья сопровождалось в равной мере и тревогой, и страхом. Раньше, в тот самый день, она с трудом преодолела искушение распаковать все до единой свои вещи и вернуть их туда, где они всегда были — одежду, книги, ручки, будильник, радиоприемник, фотографии. Покидать известное ради неведомого было трудно софия видела в афинах нечто вроде ворот в мир приключений или в мир несчастий ничего среднего восемнадцатилетняя софия и представить не могла каждая клеточка ее тела ныла от предчувствия тоски по дому но пути назад уже не было в шесть часов она вышла чтобы повидаться с друзьями попрощаться с людьми которых оставляла здесь это могло помочь ей отвлечься. Когда София вернулась, около одиннадцати вечера, она увидела отца, нервно шагавшего по комнате. Мать сидела на краешке кресла, так крепко сжимая руки, что у нее побелели костяшки пальцев, и каждая мышца ее лица была напряжена. «Вы еще не спите?» «Извините, что так задержалась», — сказала София, «но вам незачем было меня дожидаться». «София, мы хотели...» «Поговорить с тобой», — мягко начал отец. «Почему бы тебе не сесть?» — предложила мать. София сразу же ощутила неловкость. «Как-то это уж слишком официально», — откликнулась она, подай в кресло. «Просто мы чувствуем, что ты должна узнать еще кое-что, прежде чем завтра уедешь в Афины», — сказал отец. «Теперь настала очередь матери». В конце концов, это ведь была ее история. «Даже не знаю, с чего начать», — произнесла она. «Но мы решили рассказать тебе кое-что о нашей семье». В ту ночь София узнала все, точно так же, как Фатине рассказала это Алексис. Ничто не подготовило Софию к подобному рассказу. Она никогда не улавливала ни малейшего намека. У нее не возникало никаких подозрений, и она оказалась абсолютно не готовой к таким открытиям. Теперь ей казалось, что она стоит на высокой горе, созданной многими слоями тайн, нараставшими в течение тысячелетия, и каждый обломок камня вырастал в предыдущий. И они скрывали от нее все до мелочей. Это выглядело как некий заговор. Когда София немножко подумала, то поняла, что и в самом деле вокруг нее были десятки людей, знавших об убийстве ее настоящей матери, но каждый из них умудрялся все эти долгие годы хранить молчание. Но как же насчет слухов и сплетен, которые должны были возникнуть? Может быть, знавшие Софию люди на самом деле до сих пор шептались за ее спиной, когда она проходила мимо. Бедная девочка. Интересно, узнает ли она когда-нибудь? кем был ее отец. София как будто услышала злобный шепоток, тихий говор насчет проказы. «Вы только вообразите, — должно быть, — говорили люди, не один, а целых два случая в одной семье». И София в блаженном неведении многие годы несла на себе это клеймо, ничегошеньки не подозревая. Болезнь, уродующее тело и лицо — Распутная мать, отец-убийца. Софию переполнило отвращение. Да, ее неведение было истинным благословением. София никогда не сомневалась в том, что она дитя вот этих двоих, сидевших перед ней. Да и с какой бы стати. Она всегда полагала, что в ее внешности отразилась внешность обоих родителей, Марии и Кирициса. Да и люди так говорили но у нее было не больше кровной связи с человеком, которого она всегда называла отцом, чем с любым прохожим на улице. София любила своих родителей, не задаваясь вопросами, но теперь, когда они оказались не ее родителями, изменились ли ее чувства к ним? За какой-нибудь час вся история ее жизни переменилась. Она рассеялась за спиной Софии, И когда девушка оглядывалась назад, то видела только пустоту. Чистый лист. Ничто. София выслушала все молча, и ей стало плохо до тошноты. Но она даже на минуту не задумалась о том, что могли чувствовать Мария и Кирицис, и чего им стоило после стольких лет рассказать ей всю правду. Нет, это была только ее история, ее жизнь которую они создали обманом. София разгневалась. «Почему вы раньше ничего не говорили?» закричала она. «Мы хотели тебя защитить», твердо ответил кирицис «До этого момента незачем тебе было все это знать. Мы любили тебя как родную, так же, как любили бы тебя твои отец и мать», умоляюще произнесла Мария. Она и без того была в отчаянии, потому что ее единственное дитя уезжало далеко-далеко, в университет, а теперь и вовсе потерялась, потому что девушка, стоявшая перед ней и смотревшая, как чужая, не хотела больше видеть в Марии свою мать. За долгие годы как-то забылось то, что София не была их собственной плотью и кровью. Это давно уже не имело никакого значения. Они любили ее сильнее еще от того, что не смогли обзавестись собственным ребенком но в этот момент софия видела перед собой только двоих которые ей лгали ей было восемнадцать она плевать хотела на логику и была полна решимости сама строить свое будущее теперь ее интересовали только факты но не чувства гнев девушки превратился в ледяную решимость остудившие ее собственные эмоции но наполнивший холодом сердца людей, любивших ее больше всего на свете. «Ладно, увидимся утром», — сказала София, вставая. «Паром отходит в девять». С этими словами она резко развернулась. На следующее утро София встала на рассвете, чтобы уложить последние мелочи, и в восемь они с Керитсисом уже погрузили ее багаж в машину. Ни один из них не произнес ни слова. Потом втроем они поехали в порт, а когда настал момент расставания, София попрощалась весьма небрежно. Она поцеловала обоих в щеку и коротко сказала «Ладно, пока. Я напишу». Было в ее голосе нечто окончательное. В нем и прозвучало даже намека на возможное воссоединение в ближайшем будущем. Супруги верили, что София действительно напишет, но уже знали, что нет смысла ждать частых писем. Когда паром отошел от причала, Марии показалось, что ничего худшего жизнь уже не сможет ей преподнести. Рядом с ними стояли люди, махая руками любимым и нежно прощаясь, но Софии не было видно, она даже не вышла на палубу. Мария и кирицис стояли на причале до тех пор, пока паром не исчез на горизонте, и только тогда повернулись, чтобы уйти. Ощущение пустоты было невыносимым. А для Софии ее путешествие в Афины стало бегством от прошлого, от клейма проказы и неизвестности в отношении своего происхождения. Лишь через несколько месяцев Она набрала сил для того, чтобы написать письмо. «Дорогие мама и отец, или я должна называть вас дядей и тетя, мне уже ни то, ни другое не кажется правильным. Мне жаль, что наше расставание было таким тяжелым. Я была ужасно потрясена. Я и до сих пор не могу все толком осознать, и мне становится не по себе, когда я обо всем этом думаю». Но как бы это ни было, Я пишу, чтобы вы знали. Я здесь хорошо устроилась. Мне нравятся лекции. И хотя Афины намного больше и грязнее, чем Айос Николаус, я уже привыкла ко всему. Я напишу еще. Обещаю. С любовью, София. Это письмо сказала все и ничего. Мария и Кирицис продолжали получать письма с описанием ее жизни частенько даже восторженные, но ничего не говорившие о том, что чувствовала София. В конце первого учебного года они были горько разочарованы, хотя они слишком удивлены тем, что София не вернулась домой на каникулы. София стала одержима своим прошлым и решила потратить лето на то, чтобы отыскать Маноли. Сначала след казался теплым, И София прошла по нему через Афины, потом через другие части Греции. Потом источники стали не слишком надежными, это были, например, телефонные справочники и налоговые службы, и София решила просто навещать всех, кто носил фамилию Вандулакис. Она нашла двоих, эти люди с неловким видом выслушали короткие объяснения Софии, а потом извинения за то, что она их побеспокоила. В общем след, каким бы он ни был, остыл окончательно. И однажды утром София проснулась в гостинице в Салониках, пытаясь понять, какого черта она тут делает. Даже если бы она нашла этого человека, она ведь все равно не знала наверняка, отец ли он ей. Никого бы ей следовало предпочесть в этой роли убийцу, застрелившего ее мать, или человека, соблазнившего Анну, а потом бросившего ее. Выбор был не из лучших. А может, стоит наплевать на неопределенность собственного прошлого и начать строить будущее? В начале второго учебного года София познакомилась с человеком, который вскоре стал значить для нее куда больше, чем отец, кем бы он ни оказался. Это был англичанин по имени Маркус Филдинг он проходил частичный курс обучения. Маркус был большим и светлокожим и от солнца покрывался красными пятнами, у него были яркие голубые глаза, что в Греции большая редкость, а одежда на нем постоянно выглядела немного мятой, как это бывает только у англичан. У Маркуса никогда не имелось настоящей подруги, он то ли слишком уж был погружен в учебу, то ли просто чересчур застенчив, чтобы ухаживать за женщинами, и он считал сексуальную свободу Лондона в начале 70-х пугающей. Афины в тот период времени и не помышляли о подобной революции нравов. Первый же месяц после возобновления учебы он познакомился с Софией и сразу решил, что это самая прекрасная девушка из всех, кого он когда-либо видел. Хотя София выглядела вполне светской девушкой, она не позволяла вольностей, и Маркус искренне удивился, когда она приняла его приглашение. Через несколько недель они уже стали неразлучны, а когда Маркусу пора было возвращаться в Англию, София решила бросить университет и поехать с ним. «Меня тут ничто не держит», — заявила она как-то вечером. «Я что-то вроде сироты». Когда Маркус стал возражать, София заверила его, что все так и есть. «Нет, в самом деле, — сказала она, — у меня есть дядя и тетя, они меня вырастили, но они живут на Крите. Они не станут возражать против того, что я уеду в Лондон». Больше она ничего не сказала о своем детстве, а Маркус не стал расспрашивать, но он настоял на том, что они должны пожениться. Софию не пришлось долго уговаривать она полностью и окончательно со всей страстью влюбилась в этого человека, и у нее не было ни малейших сомнений в том что он всегда будет с ней однажды холодным февральским днем когда мороз держался до полудня они поженились в мэрии в южной части лондона. приглашение на эту церемонию весьма неофициальное несколько недель стояла на высокой полке над камином в гостиной Марии и Николауса. Они могли бы увидеть Софию в первый раз после того, как она села на паром и исчезла из их жизни. Жгучая боль брошенности, которую они испытывали так остро, впервые слегка утихла, уступив место ноющей боли понимания. Они отправились на эту свадьбу со смешанным чувством волнения и тревоги но им обоим мгновенно понравился Маркус. София не могла бы найти более доброго, более надежного человека, и они именно этого и желали, увидеть ее довольной и защищенной. Пусть даже их радость портил тот факт, что теперь-то уж точно не следовало ожидать возвращения Софии на Крит. Марии и Николаусу понравилась английская свадьба, хотя ей, на ее взгляд, недоставало ритуала и традиционности, к которым они привыкли. Все выглядело как обычная вечеринка, если не считать того, что было произнесено несколько речей. Но самым странным показалось им то, что невеста никак не выделялась из гостей, потому что была одета в красный брючный костюм. Мария, совсем не говорившая по-английски, была всем представлена как тетя Софии, а Николаус владеевший английским блестяще, как ее дядя. Они все время держались вместе, и кирицис служил переводчиком для своей жены. После этого они задержались в Лондоне еще на два дня. Мария была просто ошеломлена городом, в котором теперь предстояло жить Софии. Для Марии Лондон был сродни другой планете, местом, непрерывно пульсировавшим шумом автомобильных моторов, заполненным чудовищными красными автобусами и плотными толпами людей, проносившимися мимо витрин с тощими манекенами. Это был город, в котором его обитатели не имели шансов случайно столкнуться с кем-нибудь знакомым. И для Марии это стало первым и последним случаем, когда она покинула родной остров. Даже выйдя замуж, София продолжала практиковать искусство лавирования между тайной и ложью. Она убедила себя в том, что сокрытие, то есть акт нерассказывания чего-либо, это совсем не то, что неправда, высказанная вслух. Даже когда родились ее собственные дети, первый всего через год после свадьбы стала Алексис, София покляла себе никогда ничего не говорить им о своей критской родне. Их следовало оградить от их собственных корней и навсегда защитить от бесконечного позора прошлого. В 1990 году, в возрасте 80 лет, доктор Киритсис скончался. В британских газетах появилось несколько коротких некрологов, всего в десяток строк. В них говорилось о вкладе доктора в исследование бациллы лепры. София аккуратно вырезала их, и сохранила несмотря на то что между супругами Киритсис разница в возрасте была почти в двадцать лет мария пережила мужа всего на пять лет софия полетела на крит лишь на два дня на похороны тети ее охватило чувство бесконечной вины и утраты она наконец осознала что ее восемнадцатилетнее самолюбие привело к эгоцентризму и неблагодарности И то, как она покинула Крит много лет назад, явилось с ее стороны ужасным поступком. Но теперь было поздно сожалеть об этом. Слишком поздно. Именно в это время София решила окончательно стереть свое прошлое. Она избавилась от тех немногих вещиц, что остались от матери и тети и хранились в коробке в глубине одного из шкафов. И однажды днем... До того, как дети вернулись из школы, стопка пожелтевших конвертов с греческими марками была сожжена в камине. Потом она вынула фотографию тети и дяди из рамки и спрятала за нее те несколько газетных вырезок, что кратко и немногословно описывали жизнь Киритсиса. Эти отчеты о самых счастливых днях супругов стояли теперь вместе с фотографией у кровати Софии. Это было все, что осталось от ее прошлого. Уничтожая материальные свидетельства своей истории, София пыталась сбросить со счетов прошлое. Но страх его обнаружения постоянно грыз ее, как некая болезнь. И с годами чувство вины за то, как она обошлась с дядей и тетей, все усиливалось. Оно засело в глубине ей желудка, словно тяжелый камень. Это было сожаление, которое иной раз заставляло Софию ощущать себя физически больной, когда она думала о том, что исправить ничего нельзя. А теперь ее собственное дитя покинуло дом, и София острее прежнего ощущала боль раскаяния, раскаяние, понимая, что причинила родным непростительные страдания. У Маркуса хватало ума не задавать лишних вопросов, Он уважал желание Софии избегать любых упоминаний о ее прошлом. Но дети росли, и их критская кровь проявлялась все отчетливее. У Алексис были прекрасные темные волосы, а у Ника черные ресницы, эффектно обрамлявшие его глаза. София постоянно боялась того, что однажды ее дети могут узнать, какими людьми были их предки, и у нее все сжималось внутри. Но теперь, глядя на Алексис, София сожалела о том, что не была более открытой. Она видела, что дочь смотрит на нее изучающе, как будто никогда прежде ее не видела. И в том была только ее вина. София сама превратила себя в незнакомку для детей и мужа. «Мне очень жаль», — сказала она дочери что я никогда раньше не говорила с тобой обо всем этом. «Но чего ты стыдишься?» спросила, наклоняясь вперед, Алексис. «Это история твоей жизни, но ты-то сама никакой роли в этом не играла». «Те люди были со мной одной крови и плоти, Алексис. Прокаженные, изменники, убийцы. Да ради бога, мама!» «Кое-кто из них был настоящим героем». Взять только твоих дядю и тетю? Их любовь пережила все, а работа твоего дяди спасла сотни, если не тысячи человек. А твой дед? Каким примером мог бы он стать для сегодняшних людей? Никогда не жаловался, никогда ни от кого не отрекался, просто страдал молча. Да, но моя мать... Ну, я, конечно, рада, что она не была моей матерью, но я не стала бы так уж огульно ее осуждать. Да, она была слаба, но ведь в ней всегда жил бунтарский дух, разве не так? Похоже, ей куда труднее, чем Марии, удавалось делать все то, что она обязана была делать. Но она справлялась. Ты слишком снисходительна, Алексис. Анна, безусловно, была слабой, но разве ей не следовало сопротивляться природным инстинктам? Нам всем следует мама, только не у каждого хватает на это сил. Ну а Маноли сумел воспользоваться ее слабостью, насколько смог. Люди ведь всегда так поступают. Наступила долгая пауза. София беспокойно теребила Серегу в ухе, как будто хотела еще что-то сказать, но не могла набраться храбрости. «Но знаешь, кто вел себя хуже всех остальных?» произнесла она наконец. «Я». Я повернулась спиной к этим двум добрым, прекрасным людям. Они дали мне все, а я их отвергла. Алексис была потрясена признанием матери. «Я просто повернулась к ним спиной», — повторила София. «А теперь уже поздно сожалеть об этом». Глаза Софии наполнились слезами. Алексис никогда в жизни не видела, чтобы ее мать плакала. «Ты не должна быть слишком сурова к себе», — прошептала она, придвигая свой стул поближе и обнимая мать за плечи. «Если бы вы с папой обрушили на меня такое, когда мне было восемнадцать, я бы, наверное, поступила точно так же. Вполне понятно, что ты была разгневана и расстроена, но я до сих пор чувствую себя виноватой, и это продолжается уже много лет», — тихо произнесла София. «Но не думаю, что в этом есть смысл. Все в прошлом, мама», — прошептала Алексис, крепче обнимая мать. «Судя по тому, что я узнала о Марии, она, скорее всего, простила тебя. И вы ведь писали друг другу письма, так? Они приезжали на твою свадьбу». «Уверена, Мария не затаила горечи. Это не в ее натуре». «Надеюсь, ты права», — ответила София приглушенным голосом, борясь со слезами. Она посмотрела вдаль, на маленький островок, и постепенно взяла себя в руки. Фатини молча слушала разговор матери и дочери. Она видела, что Алексис пытается заставить Софию взглянуть на прошлое с новой точки зрения и решила оставить их на какое-то время наедине. Трагедия вандулакисов, всем известная, до сих пор обсуждалась в плаке. И маленькую девочку, потерявшую отца и мать, не забыли те, кто был свидетелем событий той памятной летней ночи. Кое-кто из этих людей до сих пор жил в деревне. Фатини отправилась в бар, перекинулась словечком с Герасиму, и тот сразу принялся энергично жестикулировать что-то, объясняя жене. Они готовы были бросить все дела и отправиться к Фатине. За баром мог пока присмотреть их сын. Все трое поспешили к таверне. Сначала София не узнала людей, вдруг появившихся за столиком по соседству с ней и Алексис, но вскоре поняла, что пожилой мужчина нем и догадалась, кто он таков. Герасимо, воскликнула София. Я тебя вспомнила. «Ты ведь работал в баре, когда я туда приходила!» Герасима кивнул и улыбнулся. Немота Герасима всегда очень интересовала маленькую Софию. Она помнила, что немножко побаивалась этого человека, но вспомнила и то, как ей нравился лимонад со льдом, который он готовил специально для нее, когда они с Марией заглядывали в бар, чтобы повидать дедушку. Вспомнить Андриану софия оказалось труднее. Теперь Андриана была полной и очень страдала от варикоза, из-за которого носила толстые вязаные чулки. Но она напомнила Софии, что в те годы, когда та навещала плаку, она была подростком. София смутно вспомнила красивую, но довольно апатичную девочку, обычно сидевшую на улице перед баром и болтавшую с подругами, в то время как поблизости бродили мальчишки, старавшаяся привлечь к себе внимание. Атина снова принесла коричневый конверт с фотографиями, снимки в очередной раз раскидали по столу, и фамильное сходство между Софией, Алексис и их предками стало очевидным. Таверна в тот вечер была закрыта, но пришел Матеус, который должен был вскоре принять дело родителей. Он вырос настоящим гигантом и они с Софией горячо обнялись. «Как здорово снова видеть тебя, София!» — тепло сказал Матеос. «Много времени прошло». Матеос начал накрывать длинный стол. Ждали еще одного гостя. Фатини днем позвонила своему брату Антонису, и к девяти вечера он приехал из Ситии. Он теперь был совсем седым и сутулым, но у него были все те же темные романтические глаза, которые много лет назад привлекли Анну. Он сел между Алексис и Софией и, утратив после нескольких порций спиртного застенчивость, перестал смущаться того, что ему приходилось говорить по-английски после многолетнего перерыва. «Твоя мать была самой прекрасной женщиной из всех, кого я знал», сказал он Софии и добавил, словно спохватившись. «Кроме моей жены, конечно». Антонис немного посидел молча, прежде чем снова заговорить. Ее красота была и даром, и проклятием. Женщины вроде нее всегда притягивают к себе мужчин и заставляют их выходить за рамки. Но это вовсе не ее вина. Ты ведь понимаешь. Алексис наблюдала за лицом матери и видела, что та действительно поняла. христо. тихо произнесла София. Спасибо. Было уже далеко за полночь, и свечи почти догорели, когда, наконец, сидевшие за столом собрались расходиться. Всего через несколько часов Алексис и Софии нужно было отправляться в путь. Алексис намеревалась вернуться в Ханью и встретиться с Эдом, а ее мать хотела сесть на обратный паром в Пирей. Алексис сказалась что с момента ее приезда сюда прошло много месяцев, хотя миновало всего несколько дней. А для Софии ее визит, пусть он и был мимолетным, имел неоценимое значение. Она обменялась со всеми объятиями, теплыми, как сам этот летний день, и пообещала вернуться на следующий год, чтобы побыть здесь подольше, в более спокойной атмосфере. Алексис отвезла мать в Эриклеон, откуда София и должна была отправиться паромом в Афины. Всю дорогу они говорили без передышки. Высадив мать, которая собралась провести ночь в городском музее, поскольку паром отходил только вечером, Алексис направилась в Ханью. Она, наконец, разгадала загадку прошлого. Теперь ей следовало побеспокоиться о будущем. Примерно три часа спустя Алексис добралась до своего отеля. Это была долгая поездка по жаре, и ей отчаянно хотелось чего-нибудь выпить, так что она перешла дорогу и заглянула в ближайший бар, выходящий окнами на берег. Там Алексис увидела Эда, сидевшего в одиночестве и смотревшего на море. Она тихо подошла к нему и села напротив. Скрип ножек ее стула вернул Эдак реальности, и он, слегка вздрогнув, повернул голову. «Какого черта? Где ты была?» Тут же закричал он. После того сообщения, которое отправила ему Алексис четыре дня назад, и в котором говорилось, что она задержится в плаке на пару ночей, она ему не звонила, ее мобильник был выключен. «Послушай», — начала Алексис, — понимаю что была не права скрываясь от эда мне действительно жаль все это было очень важно для меня и я как то утратила чувство времени потом еще приехала мама и о чем ты говоришь куда приехала твоя мама так вы там устроили нечто вроде семейного воссоединения или что то в этом роде и ты просто забыла мне об этом сообщить вот уж спасибо послушай Снова начала Алексис. «Это действительно очень важно!» «Да какого черта, Алексис?» Саркастически выдохнул Эд. «Что вообще важнее? Удрать, чтобы повидаться с матерью, которой ты можешь приходить каждую неделю дома или провести отпуск со мной?» Эд и не ожидал ответа на этот вопрос. Он уже встал и, повернувшись к Алексис спиной, отправился к стойке бара, чтобы взять себе еще выпивки. Алексис видела весь его гнев и негодование, и пока Эд не вернулся обратно, она быстро поднялась и молча ускользнула. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы зайти в отель, сложить в сумку одежду, схватить с прикроватной тумбочки пару книг и написать записку Эду. «Прости, что все так закончилось. Ты никогда не хотел слушать». Она не добавила ни любящей Алексис», не целую. Это был конец. Теперь Алексия смогла признаться себе в этом. Никакой любви не осталось.